Сидя на лужайке, Тэй и Румер заинтересованно следили за золотым драконом, выписывающим зигзаги в небе. «Скорее бы!» — Тэй явно нервничала. «Почему так долго?» Ариан уже снес хвостом две скульптуры с крыши. «Хорошо, хоть никому на голову не упало». Рэй полчаса назад тоже отличился. Две двухсотлетние вазы в мелкие черепки раскрошил». «Теперь очередь Ариана!» — вздохнул Румер. «У меня Дерген тоже просится наружу!» Но нет! Двух беснующих драконов наша архитектура не перенесет!» А от дворца уже бежала камеристка. «Ваше Величество, все в порядке! Очаровательные малыши, мальчик и девочка! Его высочеству сейчас сообщат!» «Ой, что будет!» — и она присела в испуге. В этот момент по флагштоку над дворцовой крышей поползло вверх полотнище со знаком Империи, переплетенными стихиями огня и воды. Ариан на мгновение завис в воздухе, а потом издал победный рык, отчего еще одна скульптура рухнула вниз. «Ну слава Асхару!» — в голосе Румера слышалось облегчение. «Большая часть дворца уцелела».